Глава вторая. После совещания Саня решил идти досыпать. Да не тут-то было. Его с Васей ш у л е й к о й перехватил Абсолют со своими молодчиками. Веселов, поздравляю, ты идешь на захват президента вместе с военными, сообщил Абсолют неожиданно переходя на ты. Я? – опешил Саня. А зачем? Спецагент поглядел ему в глаза внимательно и цепко, даже можно сказать, оценивающий. А что? Боишься? На табаске ты вроде не боялся. Нет, не боюсь. Чего тут бояться? Пожал плечами с а н я Скорее продолжаю удивляться. Бояться тут и правда было особо нечего. В первые ряды военные его все равно не сунут, а от ш а л ь н о н о г о импульса Пардон, пули. Если учесть уровень развития аборигенов к л а н д а й к а убережет пустотный комплект. После обнаружения коридора и нечаянного вояжа в чужую галактику с а н ю вообще трудно было чем-нибудь испугать. Правильно, бояться нечего. Давай к седьмому шлюзу. Оттуда сейчас бот на Атлантику стартует. И, и все-таки не унимался Саня. Какой смысл посылать меня? Не понимаю. А ты не думай об этом, посоветовал абсолют. За тебя есть кому думать. Меньше знаешь, с л о щ н спишь. Вот поспал бы я с великим удовольствием, проворчал Саня. В полете поки маришь, время будет, обнадежил его абсолют. Давай, давай, доминант, а тебя не забудет, Василий. Возьмите на себя обязанности бригадира поисковой группы на время отсутствия. Да какие тут обязанности, хмыкнул Вася. Поиск-то прекращен. Тем более. Не очень логично закруглился абсолют и снова обратился к Сане. Давай беги! Вот-вот-вот стартует. Изрыгая средней тяжести п р о к л я т и я не очень громко, чтобы никто не слышал, Саня п о п л е л с я к транспортеру в шлюззону. Странности продолжались. сначала назначение бригадиром, потом шокирующий рассказ научников о санином лике над родным в о л и н с к о м и на генераторе нул-коридора, теперь вот непонятный посыл в десант, операцию по определению в о е н н о й а военные отнюдь не склонны таскать за собой балласт, каковым вне всякого сомнения явится новоявленный искатель бригадир. У седьмого шлюза Сани нос к носу столкнулся со второй жертвой артефакта капитаном Маримуций. Вторым удостоившимся сомнительной чести з а п е ч а т л е т ь с я в небесах родной планеты и на генераторе работы исполинов. И флаг л е й т е н а н т Раджабов отыскался здесь же. Старые знакомцы по заварухе у Пронга 3 0 При виде Веселого оба оживились. с а н я воскликнул м а р и м у ц а привет! Здравствуй, Дарюш. Привет, Рафик. Поручкались. Ты куда? Да это с а н я замялся. Наверное, болтать об операции не стоит, даже знакомым. Командировка. Погоди, м а р и м у ц а Петливо взглянул с а н я в глаза. Ты к боту на Атлантику? Да. Взгляд м а р и м у ц а стал еще пронзительнее. А потом, а потом как прикажут? Пытался выкрутиться Саня. Тут из шлюза показался низкорослый пират при оружии и пустотном комплекте. Эй, балласт! Давайте на борт, ж и в о осклабился он. Стар т через восемь минут. Я тебе дам балласт! безлобно буркнул м а р и м у с а безошибочным чутьем офицера распознавший солдата. Звание? Заслуженный корсар Доминанты. Низкорослый продолжал весело скалиться во все тридцать два зуба. Значит, рядовой, фыркнул м а р е м у ц а Эй, корсар, перед тобой целый капитан, между прочим, и флаг лейтенант в п р и д а ч у Ой, как страшно! Заслуженного корсара было трудно смутить. Прям дрожу весь. Давайте, давайте, господа офицеры, шевелите копытами. Меня мой атаман в палубу втрет, если еще минуту промедлим. Бардак, пожаловался м а р е м у ц Арафику. Однако подобные вольности невозможные в другое время в пиратском флоте в т о р ж е н и я допускались и даже вяло поощрялись. А вяло, потому как субординацию и прочую воинскую дисциплину в одном г н о в е н и е из служивых не выбьешь.